А где же люди, первые млекопитающие? Млекопитающие мамалия появились в том же самом триасе. Строго говоря, отличить их от продвинутых зверообразных рептилий очень непросто. Большая часть самых главных признаков — теплокровность, гумоотермия, волосы, многочисленные кожные железы, мускульная диафрагма, крупный головной мозг с развитыми полушариями конечного мозга — уже и так существовали. Про некоторые признаки – четырехкамерное сердце и левую дугу аорты, молочные железы и новую кору конечного мозга – мы не можем судить по окаменелостям. Остается различать зверозубых и млекопитающих по тонким деталям строения височной кости, зубов и прочим мелочам, очевидным только специалистам. Маленькая тонкость. Млекопитающие знамениты множеством удивительных особенностей. Для начала кожа зверей покрыта волосами, которые к тому же бывают разными, остевыми и пуховыми. Волос — производная работы кожных желез типа потовых, только выделяется не жидкость, а белок кератин. Таким образом, волос вовсе не чешуя и не перо, которые образуются как разрастание верхнего слоя кожи. Шерсть, понятно, нужна млекопитающим прежде всего для сохранения тепла, но может использоваться для маскировки или, напротив, демонстраций, защитных или брачных. По образованию, но не по назначению, близки к волосам вибрисы, чувствительные волоски, обычно расположенные на мордочке, но часто еще и на лапках, а у котов и вовсе по всему телу. Вообще кожа зверей богата кожными железами. Потовые апокриновые, с белком, и экриновые, выделяющие солевой раствор, сальные, молочные и запаховые. Все это дополняется каким-никаким подкожным жиром. Впрочем, и некоторым млекопитающим не чужды роговые чешуи. Их можно видеть, например, на крысином хвосте. В черепе млекопитающих характерны развитое вторичное небо и, стала быть, большая носовая полость с костными носовыми раковинами, широкие скуловые дуги, вечная неподвижность верхней челюсти и монолитность нижней челюсти, обладающие восходящей ветвью и венечным отростком. Крайне специфическая фишка млекопитающих — мимические мышцы, позволяющие выражать богатый внутренний мир и, с обратной стороны, свидетельствующие о наличии богатого внутреннего мира. Совершенно удивительна стабильность шейного отдела позвоночника. У всех зверей семь шейных позвонков. Конечно, исключения есть, но их крайне немного. Лишь ленивцы и ламантины, у которых это число в принципе нестабильно. У ленивца Гофмана холепус Гофмани от 5 до 8, но обычно 6, У трехпалого ленивца брадипус тридактилус девять. У ламантинов трихехус 6. Даже у однопроходных в шее семь позвонков. Это явно говорит о существовании одного единого предка для всех зверей. Однако причины такой незыблемости совершенно непонятны. У рептилий и птиц число позвонков может спокойно меняться даже у разных индивидов одного вида. В принципе, и у млекопитающих в других отделах позвоночника число позвонков не слишком, но гуляет. В шее же такие варианты бывают крайне редко. Ребра у зверей есть только в грудном отделе, а у однопроходных имеются и шейные ребра. Поясничный отдел сгибается в вертикальной плоскости. Это позволяет млекопитающим не слишком раскачиваться при беге на выпрямленных и поставленных строго под телом лапах, а также дает рычаг для мышц ног. Возросшая из-за усиленной прыгучести нагрузка вызывает срастание крестца. Лапы млекопитающих расположены вертикально под телом, Из-за этого перестраивается плечевой пояс, от которого у большинства остается одна лопатка. У примитивных типа приматов еще и ключица, а у самых примитивных типа однопроходных еще и надгрудинник, и межключица, и каракоид, и прокаракоид. Тазовые кости срастаются между собой. В стопе для пущей упругости походки имеется пяточный бугор. Зубная система — Изначально гетеродонтные, причем зубы из-за жевания и усиленных боковых нагрузок имеют развитые корни. Из-за больших прочных корней замена зубов затруднена, отчего обычно есть только две генерации зубов. По-умному дифеодонтия, детская молочная и взрослая постоянная. Зато верхние и нижние зубы плотно смыкаются, то есть находятся в окклюзии. Для более успешного жевания рот оборудован губами, щеками и гибким языком. Пищеварительная, выделительная и половая системы редко заканчиваются общей клоакой, будучи обычно хорошо разделены. Дыхание реберное, ему помогает и мускульная диафрагма, легкие ячеистые с альвеолами. Сердце четырехкамерное, причем дуга аорты левая. Эритроциты круглые, без ядра. Размножаются млекопитающие либо яйцами, либо живорождением. Однако яйца, яйцекладущих млекопитающих, отличаются от яиц рептилий малым количеством желтка и мизерными размерами, так что вылупляется не полноценный самостоятельный организм, а фактически еще эмбрион. Сумчатые тоже рожают эмбрион, но уже без стадии яйца, а у плацентарных есть плацента. Все млекопитающие без исключения заботятся о потомстве и выкармливают детенышей молоком. Мочеточник открывается в мочевой пузырь, который теряет функцию запасания воды. Для животных с длительным беспомощным детством в гнезде и развитым обонянием, как у родителей, так и у рыщущих вокруг логова хищников, актуально уметь хоть немного терпеть. Обмен веществ у всех млекопитающих идет до мочевины. Рыба – амфибийный признак с лишним расходом воды и энергии, зато позволяющий быстро избавиться от ядов, продуктов обмена. В мозге наибольший отдел конечный, причем в нем особо развиты обонятельные луковицы и новая кора, не всегда, но часто покрытая бороздами и извилинами. Из органов чувств преобладают обоняние, осязание и слух. У млекопитающих обычно развиты ушные раковины, есть барабанная часть, молоточек, наковальня и стремечко. Сетчатка глаза способна различать лишь два цвета — зеленый и синий, но у обезьян снова появились красные апсины — белки, реагирующие на определенную длину волны. В качестве экзотики встречаются экзотические виды чувств, электрорецепция у утконоса и эхолокация у китообразных и рукокрылых. Огромное число наших особенностей происходит из ночного образа жизни мезозойских предков. Шерсть и теплокровность, ведь даже в термоэру мелкий зверек по ночам мог подмерзать. Преобладание обоняния с осязанием и потеря способности видеть в красном и ультрафиолетовом спектрах Ведь и малоэнергичных красных, и тепловых ультрафиолетовых фотонов ночью в глухом лесу летает немного, тогда как нюхать и трогать траву и листья становится очень актуально. Красное видение обезьяны потом восстановили, но ультрафиолет нашему глазу так и недоступен. Из-за этого же конечный мозг млекопитающих рос поначалу в основном за счет обонятельных луковиц, что прекрасно видно по эндокранам. а новая кора развивалась для обработки сигналов механорецепторов от вибриз и волос. И до сих пор у человека с его вроде бы преобладающим зрением разрешающая способность пальцев рук выше, чем у глаза. Аккуратно потрогайте собственный лоб, а потом попробуйте разглядеть его мелкобархатистость. Между прочим, неспроста профессиональный антрополог лучше распознает фрагменты костей, на ощупь, нежели на глаз. С другой стороны, у млекопитающих исчезли почти все пигменты, кроме пары разновидностей меланина. Отсутствие синего пигмента в волосах — один из определительных признаков всего класса, ведь в темноте до да сослепу все равно ничего не видно, так что мутации утери цветности не отсекались отбором. Млекопитающие делятся на три основные группы — прототерия, в числе прочих, включающие однопроходных монотремата, алотерия, в свое время крайне успешные, но в итоге полностью вымершие, зверитерия, включающие сумчатых метатерия и плацентарных эутерия. Работа над ошибками. Кстати, термины млекопитающие и звери не синонимы, хотя часто используются как таковые. На самом деле, однопроходные кучи ископаемых групп — млекопитающие, но не звери в таксономическом смысле этого слова, хотя все звери, сумчатые и плацентарные, однозначно млекопитающие. Впрочем, в нормальном человеческом языке зверями часто называют и не млекопитающих. Всегда стоит различать рядовую речь и терминологию, а слишком заумничать так правильно, а так неправильно не стоит. Как часто бывает, на роль древнейшего млекопитающего есть несколько кандидатов. Проблема в плавности перехода от зверообразных к млекопитающим и фрагментарности останков. Например, дромотериум сильвестры и микроканодон тенуирострис из Северной Америки, а также несколько видов трикуспис из Европы. первоначально были описаны как примитивнейшие млекопитающие но сейчас чаще рассматриваются как продвинутейшие цинодонты в отложениях не ни то нижнего не ни то среднего триаса франции и канады найдены следы лапок цинодонтипус, вроде бы окруженных волосами но во первых зверообразные рептилии тоже наверняка имели шерсть а во вторых есть мнение что отпечатки волос это следы коготков проколофонов, копавших норки. Отличный претендент на звание первого млекопитающего Гондванадан Топани из Корнийского века Индии. К сожалению, он известен только по одному неполному зубу с двумя обломанными корнями и бугорками, похожими на бугорки зубов Моргану Чуть позже него, но тоже из Корнийского века, техасский Адела Кромптони, крошечный зверек с сантиметровым черепом. Как назло, от него известна только задняя часть черепа, но нет зубов. Детали строения черепа промежуточны между цинодонтами и млекопитающими, так что одни знатоки числят его в тех, иные в других. Достоверные позднятриасовые млекопитающие – Моргану Кудонта из Норийского и Рецкого веков. Сейчас их известно довольно много, например, эузастродан парвус, брахизастродан, гельвитиодан схудзи и, конечно, несколько видов марганукодан. Марганукоданы найдены в Европе, Китае и Северной Америке, причем их кости не просто весьма обычны, а исчисляются буквально тысячами. Лучше всего представлен европейский вид марганукодан в отсоне. Прожившие от начала редского века Триаса до Синемюрского Юры. Это были небольшие зверушки от 30 до 90 граммов весом, то есть больше мыши, но меньше крысы, с 3-сантиметровой головой и 10-сантиметровой тушкой. В отличие от цинодонтов, Моргану Коданы имели втрое в четверо больший размер мозга, а в особенности мозжечка, отвечавшего за координацию движений, Длинное вторичное небо, одно наружное носовое отверстие, обширную носовую полость с носовыми раковинами и, что важно, большое резцовое отверстие в передней части неба. В это отверстие у современных млекопитающих открывается Якобсонов орган, определяющий феромоны и крайне важный для общения. Кстати, он есть и у рептилий, но его размеры и важность у млекопитающих несоизмеримо выше. Оригинально строение улитки внутреннего уха, в которой располагается орган слуха. С одной стороны, у Моргану Кодена улитка больше, чем у рептилий, но с другой, она не закручена в спираль, а сложена пополам, как у рептилий и однопроходных, и в отличие от сумчатых и плацентарных. Тоже и со слуховыми капсулами. Они большие и устроены, как у млекопитающих, это прогрессивно. но полного костного пузыря не образуют. Это примитивно. Молоточек и наковальня уже вроде бы есть, но еще мало отличаются от квадратной и суставной костей рептилий. Барабанная перепонка явно была большой, а слух не очень острым. Вместо млекопитающей темпанической пластинки угловая кость все еще была частью нижней челюсти, которая включала еще парочку рептилийных костей. Зубы Маргану Кодана вроде как млекопитающие, да и возрастное чередование у них происходило по-звериному. резцы, клыки и премоляры сменялись с молочных на постоянные раз в жизни, а маляры вырастали раз и навсегда. Судя по строению позвонков, у Моргану Кодана и его родственников были шейные ребра, но не было поясничных, а спина гнулась по вертикали, а не сбоку-набок. Хвостик был тонким, как у зверей, а не толстым, как у рептилий. Пояса конечностей и сами ножки-ручки у Моргану кодона были в основе рептилийными. Лапки были широко растопырены в стороны. Самая удивительная черта — отсутствие самостоятельных эпифизов на костях. На стопе большой палец противопоставлялся прочим, а на кончиках пальчиков были цепкие коготочки. Впрочем, это не так уж однозначно говорит о древолазании, ведь для мелкой зверушки мир полон сложнейших препятствий камушков, травинок веточек, через которые приходится карабкаться всю жизнь. Маленькая тонкость длинные кости формируются из нескольких центров окостенения. Центральная часть тела, а концы эпифизы, служащие для образования суставов, и апофизы, нужные для прикрепления связок и сухожилий. Между телом и эпифизом долгое время сохраняются хрящевые метафизы, позволяющие кости расти в длину. Когда метафиз окостеневает, наши кости завершают рост, поэтому взрослые млекопитающие имеют конечный размер. У рептилий же кость прирастает на своих концах без всяких метафизов, потенциально бесконечно, не останавливаясь в подростковом возрасте. Получается, моргану коданы в плане роста были больше похожи на рептилий. Вероятно, именно этим объясняются трехкратные различия в размерах тела взрослых особей. Судя по острым бугоркам на зубах, все Коданты были насекомоядными, но прогресс шел семимильными шагами. Уже в нарийском веке возникли алатерии, алатерия и, в частности, Харамиида. Древнейшие представители — европейские Томазия и Тератейнус Николаи, а также гренландские Харамиявия Клеменсени. Их маляры — стали гораздо шире и площе, покрывшись множеством тупых бугорочков. Возможно, они грызли каких-то очень прочных насекомых, но могли уже питаться и растениями, став таким образом первыми растительноядными млекопитающими. На это же намекают длинные, сильно наклоненные резцы и очень маленькие клыки. В целом зубная система триасовых хоромиит — Похожи на таковую грызунов, и в последующем достигла идеала у их возможных потомков многобугорчатых. Но на этом эволюция не остановилась. Все в том же Норийском веке Триаса возникают и настоящие звери Терия, трехбугорчатые Тритуберкулата, включая симметродонтов Симметродонта или Галатерия. Правда, триасовые европейские и гренландские Вутерсия Миробилис — Вутерсия бутлери и кюнеотериум прекурсорис относятся к ним с некоторым сомнением, но явно представляют новую ветвь развития. Последний вид, несмотря на древность, выглядит даже чуть прогрессивнее, чем юрский Халданодон и Хадракодиум. Как легко догадаться, по названиям трехбугорчатые и симметродонты треугольные зубы этих зверьков имели три острых бугорка — большой центральный — Два маленьких боковых и два совсем крошечных в нижних углах. В отличие от всех других млекопитающих, кюнеотерии имели до шести премоляров и до шести моляров, мало отличающихся друг от друга. Останки симметродонтов редки и ограничиваются зубами и челюстями, так что трудно понять, как они выглядели и жили. Но мало сомнений, что они были похожи на землероек. Все мезозойские млекопитающие на них похожи. Так или иначе, эти крошечные существа — наши великие предки. Как водится, конец периода ознаменовался грандиозным вымиранием. Катаклизм был опустошительным. Исчезли 45% видов, в том числе все канадонты и примитивные акулы. Большинство палеонисков, подавляющее большинство гигантских амфибий — и многие группы рептилий. Любопытно, что млекопитающие преодолели границу периодов почти безболезненно. Одни и те же виды, например, Морганакуден в Ацони и Кюнеотериум прекурсорис, жили с конца Триаса до Синемюрского века Юры. Причины катастрофы точно неизвестны. Вероятнее всего, достаточным поводом были продолжавшиеся подвижки земной коры. приведшие к увеличению влажности климата, приведшие к увеличению отражения солнечного света от воды, приведшему к похолоданию. Конечно, водяной пар одновременно является и парниковым газом, но вроде как охлаждающий эффект перевесил. В этом ракурсе логично исчезновение планктонных организмов и холоднокровных четвероногих. Однако, как обычно, некоторым не имется без взрывов огня и дыма. Что ж, богатая история планеты всегда предоставит подходящие события и объекты. Например, чем плох стокилометровый километровый Маникуаганский кратер в Канаде от падения пятикилометрового астероида? Правда, Каменюка шандарахнула примерно за 13 миллионов лет до вымирания. Но была же. А как насчет массовых извержений вулканов и излияния базальтовых лав в Центрально-Атлантической магматической области? Охорошили климатические качели, краткосрочное похолодание из-за выделяющегося СО2 и последующее долговременное потепление из-за повышения СО2. А для тех, кому мало астероидов и вулканов, на дне морей всегда готово метангидратное ружье. При потеплении и уменьшении плотности воды, выбрасывающей в атмосферу столько метана, приводящего к парниковому эффекту и еще большему потеплению, что потери 45% кажутся заниженными. Триас — время восстановления после краха палеозоя, эпоха возможностей. Он окончательно вывел нас из рептилий в звери, раскочегарил наш обмен веществ. обострил обоняние и слух, снабдил нас неокортексом, дал надежду на разум. Триас обогрел нас, дал нам кровь и накрыл стол, накормил сверчками. Но тот же Триас не давал нам расслабиться и забыться в эволюционной неге. Он вырастил динозавров и иных зубастых чудищ, заложил основу для птиц, наших конкурентов и врагов на будущие миллионы лет. Триас подготовил богатую почву для новых свершений, а потом широким взмахом стер большую часть самых несуразных своих проектов, оставив лишь самый прочный фундамент, которого хватило еще на два периода. Пришло время Юры. Альтернативы. Из всех периодов существования Земли Триас — один из самых богатых на возможности. Вымирание почти всех мелких и крупных созданий в конце Перми в совокупности с потеплением открыло невероятные перспективы для развития. Изобилие амонитов и рыб, подстегиваемое по цепной реакции, могло бы вылиться в нечто большее. Большинство амфибий вымерло, так что выход на сушу мог бы осуществиться второй раз на новой основе. Как бы выглядели, Сухопутные потомки аммонитов или хрящевых ганоидов смогли бы они преодолеть сложности, стоявшие на пути к разуму. Но выжившие амфибии и рептилии не пустили новых колонизаторов на уже занятые эволюционные поляны. Среди них самих развернулась напряженная борьба за доминирование на планете. Если у расслабленных в теплых болотах гигантских темноспандилов шансов изначально было не так много, то бесчисленные парарептилии, парапсиды, диапсиды, архозавроморфы и тероморфы расцвели пышнейшим цветом. Водные и древесные, роющие и парящие, шныряющие в лесах новых типов и даже активно летающие, все они наперебой занимали экологические ниши, и создавали их сами. Конечно, больше всего шансов было у архозавроморфов. Улучшающийся климат сделал пермские наработки тероморфов неактуальными и избыточно затратными, загнав зверообразных и их потомков млекопитающих в нижние этажи и даже подвалы прогресса. А вот зубастые архозавроморфы свою фортуну не упустили. На их основе запросто могли бы выписываться некие более продвинутые рептилоиды, творцы своей чешуйчатой цивилизации. Этому не суждено было сбыться. Триасовые рептилии попали в стандартную эволюционную ловушку, не раз уже поглощавшую в свои топкие недра перспективные наработки — трясину успешности. Лучшие в мире конечности, превосходнейшие челюсти с острыми зубами — Никто не в силах устоять перед этим простым и лаконичным сочетанием. Вершина достигнута. И вот прогресс останавливается на полторы сотни миллионов лет. Лишь новые потрясения могли поколебать стабильность архозавров, сдвинуть дело строительства разума с мертвой точки. Но до этих потрясений было еще далеко. Целых два периода. Венец Мезозоя. Юра Email.